Глава 30. Женя. Очередное утро начинается с планерки. Стерильный свет заливает конференц-зал, мерцает на гладких поверхностях, скользит по уставшим лицам. Врачи рассаживаются по своим местам. Кто-то успевает прихлебнуть кофе, кто-то дочитывает утренние новости в планшете. Ухожу в дальний угол, складываю руки на груди, делаю вид, что слушаю. Медведев монотонно рапортует повестку дня, но мне кажется, что я сижу внутри стеклянного куба. Звук приглушенный доносится до меня будто сквозь воду. Неприятные мурашки пробегают по коже. Теперь несколько организационных моментов. Медведев откашливается в кулак. Первое. В связи с увеличением числа экстренных госпитализаций, прошу обратить внимание на очередность назначений. Я машинально киваю, пропуская половину мимо ушей. Второе. Приближается проверка Рос-дравнадзора. Документация должна быть в полном порядке, особенно по онкологическим случаям. Желудок неприятно сжимается. Меня тошнит. Так, Титова, держи свой завтрак при себе. Только не сейчас, не здесь. Сквозь туман неприятных ощущений ловлю на себе взгляд. Тяжелый, пристальный. Поднимаю глаза и сталкиваюсь с Богданом. Слишком долго он на меня смотрит. Слишком внимательно. Что ты хочешь от меня? Что надеешься увидеть? Отвожу взгляд первый. И, пожалуй, последний на сегодня, продолжает бесстрастный Медведев. В ближайшие дни начнется замена освещения в операционных. Это значит, что все срочные пациенты... Должны быть записаны заранее. Многозначительная пауза. Евгения Сергеевна, вас это касается в первую очередь. Вздрогнув, поднимая голову. Простите. Прощаю. Что с вашей сложной пациенткой? Надеюсь, вы уже сказали ей, что других вариантов нет. Мышцы в плечах сжимаются. Встаю, опираясь ладонями о спинку впереди стоящего стула. И хотя голос мой звучит ровно и твердо, Внутренности дрожаты совершают суматошный кульбит за кульбитом. Олег Викторович, я настаиваю на том, чтобы отложить операцию. Марина по-прежнему отказывается от радикального вмешательства. И что вы намерены делать? Сложить руки и смотреть, как ваша пациентка, не имеющая должной компетенции, сама принимает решение и подписывает себе смертный приговор? Я найду врача, который согласится мне помочь. «Женя!» — взрывается Медведев, отметая все формальности. «Мы это уже обсуждали. Нет и точка. Откладывать мы не можем. Время есть. У кого? У кого оно есть? Хочешь дождаться, пока метастазы перейдут на другие органы? Как думаешь, кого потом сожрут с потрохами адвокаты, убитых горем родственников? Конечно же меня!» А если, не дай бог, пресса пронюхает о том, что мы могли спасти человека, но не сделали этого, что тогда? Они раздуют эту новость и создадут из нее сенсацию. Этого ты хочешь?» Меня передергивает. «Я все это знаю, но...» «Я сделала все, что могла», — говорю твердо. «Оперировать пациентку против ее воли мы все равно не имеем права». Медведев выдыхает через плотно сжатые зубы. Постукивает пальцами по лбу. «Тогда, Женя, сделаем вот что. Я передаю твою пациентку другому врачу, более настойчивому. Может быть, Татьяна сможет донести до этой твоей Марины всю серьезность ситуации?» «Олег Викторович, не нужно». «Нет, нужно. Ты явно не справляешься. Татьяна, забирайте Марину под свое крыло и в срочном порядке уговаривайте на радикальную операцию». «Делайте все, что угодно. Пугайте, стращайте, да хоть с бубным скачите. Но она не должна уйти от нас, непрооперированной». «Хорошо, Олег Викторович», — кивает Таня с такой готовностью, словно только этого и ждала. «Чувствую, как холодеют от напряжения пальца. «Вы не можете». Медведев резко хлопает ладонью по столу. «Могу, Женя. Могу и делаю». Я пока еще главврач этой чертовой больницы. Воздух в комнате становится тяжелым, вязким. С глухим разочарованием внутри сажусь обратно на стул, ощущая на себе сочувствующие взгляды коллег. Ладно, Женя, ты сделала все, что могла. Ты пыталась. Пусть теперь Таня попробует. Может быть, я действительно не права. Может быть, нужно было надавить, быть более жесткой и категорично отрезать все иные варианты, кроме радикальной операции. Все это теперь не имеет значения. Олег Викторович, позвольте, я выскажусь. Поднимается со своего места Богдан. Медведев неопределенно взмахивает рукой. Если не позволю, вы все равно выскажетесь. Я согласен с Женей. Медленно поворачиваю голову. «Что? Я ослышалась, да? Я сплю?» «Это снова один из этих реалистичных до жути снов?» Щипаю себя за запястье. «Больно. Богдан Андреевич, и вы туда же?» Морщица Медведев. «Пациентка молода, она хочет стать мамой. Мы можем попробовать сохранить ее мечту. Лучше бы вы думали о том, как сохранить ей жизнь». Я просмотрел снимки. Всю ночь изучал аналогичные случаи и уверен, что смогу отделить нервные волокна от здоровых тканей с минимальными потерями. Мы должны попытаться. Медведев молчит долго, растирает глаза, сдавленно целит проклятие, и на чем свет стоит костерит без толочей врачей, которых зачем-то нанял на работу. Ладно, выдыхает наконец с нервом. С пациентки взять информированное согласие, в подробностях изложить все возможные риски. И не забудьте сказать ей, что она может умереть на операционном столе, потому что вы слишком поверили в себя. Справедливости ради, Олег Викторович, любой пациент может умереть на операционном столе, даже при плановых вмешательствах. И вы знаете, это не хуже моего. Богдан переводит на меня напряженный взгляд. Женя! Лучший хирург-гинеколог в клинике. А я уж, простите за нескромность, прекрасный нейрохирург. Лучшей команды вам не найти. Медведев качает головой, но сдаются окончательно. «Делайте, что хотите», — отмахивается от нас, как от надоевших мух. «Но если что-то пойдет не так, отвечать будете сами. И перед адвокатами, и перед Богом». Судорожно сглатывая. Но впервые за последние дни чувствую, что не одна.